Глава седьмая. Силуэты во мраке. В течение шести лет с 1819 по 1825 год настоятельницей монастыря Малый Пикпюс была мадемуазель де Блемер, в монашестве мать-непорочность. Происходила она из рода Маргариты Блемер, автора «Жития святых» ордена святого Бенедикта. Ее избрали вторично. Это была женщина лет 60, приземистая, дородная, с голосом дребезжащим точно над треснутый горшок, как говорится в письме, о котором мы уже упоминали выше. Впрочем, добрейшая душа, единственное веселое существо во всем монастыре, за что ее все обожали. Мать-непорочность унаследовала качество про бабки Маргариты, этой досье своего ордена. Анна Досье, урожденная Лефевр, 1651-1720, ученая-женщина своего времени, перевела на французский язык Илиаду и Одиссею и ряд произведений греческих и римских поэтов и драматургов. Женщина, образованная, начитанная, ученая, книжница, нашпигованная латынью, напичканная греческим, начиненная еврейским, своеобразный знаток истории, она была скорее бенедиктинцем, чем бенедиктинкой. Помощницей и настоятельницей была старая, почти слепая монахиня-испанка, мать Сенерес. Наиболее уважаемыми среди матерей и сборщиц были... Святая Гонория, казначея, Святая Гертруда, начальница-послушниц, Мать Святого Ангела, ее помощница, Мать Благовещения, заведовавшая Ризницей, Святая Августина, заведовавшая Лазаретом, Единственная злая женщина во всем монастыре, Святая Мехтильда, девица Говен, совсем еще молодая, обладавшая чудным голосом. Мать святые ангелы, девица Друэ, уже побывавшая в монастыре сестер странно ордена и в монастыре священных сокровищ, что между Жизором и Маньи. Святая Жозеда, девица Коголудо. Святая Аделаида, девица Доверне. Мать милосердия. Девица де Сефентес, которая не в состоянии была вынести строгости устава. Мать сострадания, девица де Мельтьер, принятая в общину 60 лет вопреки уставу, очень богатая. Мать проведения, девица де Лодиньер, Мать введения, девица Сигенса, ставшая в 1847 году настоятельницей. Наконец, святая Селина, сестра скульптора Чаракки, сошедшая с ума, и святая Шанталь, девица де Сезон, тоже сошедшая с ума. К числу самых красивых принадлежала прелестная 23-летняя девушка с острова Бурбон, правнучка кавалера Росс. В миру ее звали бы мадемуазель Росс а в монастыре она получила имя Мать Вознесения. Мать Мехтильда, руководившая пением на клиросе, охотно привлекала в свой хор пансионерок. Обычно она набирала полную гамму, то есть семь девочек, от десяти до шестнадцати лет включительно, подбирая голоса и рост и заставляя их петь, выстроившись в ряд от самой низкой до самой высокой. Казалось, перед вами свирель из молодых девушек, род живой флейты пана, составленный из ангелов. Из послушниц больше всего любили святую Ефразию, святую Маргариту, святую Марфу, впавшую в детство, и святую Михаилу. Всех смешил ее длинный нос. Эти женщины относились к детям кротко, они были суровы только к себе. Печи топились лишь в пансионе, а пища воспитанниц по сравнению с монашеской была изысканной. Сверх того, бесконечные попечения о них. Но если девочка, проходя мимо монахини, заговаривала с ней, монахиня никогда не отвечала. Устав молчания привел к тому, что во всем монастыре дар слова отнят был у существ живых и передан предметом неодушевленным. То гудел церковный колокол, то звенел бубенчик садовника. Звонкий колокол, помещавшийся около привратницы и звучавший на весь дом, возвещал при помощи разнообразных звонов, словно некий акустический телеграф о событиях повседневной жизни, и призывал в приемную, по мере надобности, ту или иную обитательницу монастыря. Каждому человеку и каждому предмету был присвоен особый звук. Для настоятельницы — один и один удар. Для ее помощницы — один и два. Шесть и пять ударов означали время идти в класс. И воспитанницы вместо «идти в класс» всегда говорили «идти в шесть пять». Четыре-четыре — звон для госпожи дежан лис Он звучал очень часто. «Это бесовский звон для бесовки», — говорили пансионерки, не отличавшиеся снисходительностью. нисходительностью. Девятнадцать ударов возвещали о важном событии. Это означало, что распахивалась настежь, монастырская дверь, ужасная железная доска, вся ощетиненная засовами, которая поворачивалась на своих петлях только перед особой архиепископа. Кроме него и кроме садовника, как мы уже говорили, ни один мужчина не имел доступа в монастырь. Впрочем, пансионерки видели еще двух мужчин. Один из них — священник, старый и безобразный аббат Банес, которым они могли любоваться сквозь решетку клироса. Другой — учитель рисования, господин Ансио, упомянутый в вышеприведенном письме как ужасно старый горбун. Ансюшка. Отсюда явствует, что мужчины были подобраны тщательно. Такова была эта любопытная обитель.